Ольга Валентеева. Врата пустоты. Зов пустоты. Часть 1. Глава 1. Шажок, ещё шажок. Темно хоть гласы выкали, но я продолжала уверенно пробираться между кроватей, к огоньку в входной двери. Мечтала, чтобы половицы не так скрипели, но они как на зло пели от каждого шага. Скрип, скрип. Скрип-скрип. Полли, ты куда? Над одной из кроватей поднялась белокурая головка. Конечно, в кромешном мраке я не видела цвет волос собеседницы, но знала, что волосы Катерины именно светлые. Сейчас вернусь, спи. Катя, видимо, решила, что я иду в уборную, потому что затихло. А я продолжила путь. Скрип-скрип. Выглянула в коридор, огляделась по сторонам. «Никого!» Наверное, наставницы надеялись на наше послушание и коротали вечер не у комнат студенток, которым в полночь положено было спать, а за игрой в карты. Играли они лучше мужчин, готовы поклясться. Я даже немного завидовала их таланту. Тем более, что сейчас страсть степенных колдунек к карточным играм была мне на руку. Я незамеченно и проскользнула мимо двери наставниц, и выбралась на улицу. А лето уже вступило в свои права, но вечера всё ещё были прохладными. Жаль, что при себе не было накидки, а тоненькое платьице ветер продувал насквозь. Но это всё пустое. Я лавировала по дорожкам, стараясь не попасть ногой в какое-нибудь защитное заклинание, пока не добралась до забора. Когда впереди показалась решётка, увитая виноградом, я тихонько свиснула Виноград тут же затрещал под чужим весом, и рядом спрыгнул мужчина, закутанный в тёмный плащ. Ты всё-таки пришла, шипнул он, привлекая меня к себе. Конечно, еле выбралась, одна из воспитанниц провинилась, и наставницы весь вечер учили нас жизни. Тихонько засмеялась я, прижимаясь к любимому. Он укутал меня своим плащом, чтобы я не мёрзла, и коснулся поцелуем волос. Ты долго ждёшь, Анри. Около часа, но я верила, что ты придёшь. Я вглядывалась в любимое лицо. В полумраке сада его было плохо видно, но я и так знала каждую чёрточку: зелёные глаза, прямой нос, чётко очерченный рот. Мне не надо было видеть, чтобы знать. Губки коснулись губы, и я потерялась для всего мира, растворилась в ощущениях. Как же я хочу наконец-то быть с тобой. шептала любимому Потерпи, до выпускного всего неделя. И целый месяц до нашей свадьбы. Так долго, Анри. Мы ждали дольше, Полли. Да, гораздо дольше. Целых 2 года. Мы познакомились, когда за окном падал снег, а наставницы готовили нас к первому выходу в свет. Для репетиций танцев они пригласили студентов выпускного курса военного училища. Среди них был и Анри. Сейчас он уже не студент, а гвардеец личной стражи магистра Таймуса, одного из трёх правителей Гарандии. Вот только по закону он не мог стать моим супругом, пока я не завершу обучение в магическом колледже. И хоть перед светом мы давно были женихом и невестой, встречаться приходилось украдкой, чтобы не узнали наставницы. Иначе они сообщили бы моей матушке, а она женщина крайне строгих нравов. И мне точно бы не поздоровилось. Поэтому мы таились и прятались, но час свободы был близок. Потерпи, Анри целовал мои губы, щёки, глаза. Скоро нас никто не разолучит, клянусь. Я знаю, знаю, но всё равно так тяжело. Колокол на городской башне пробил полночь. Я не хотела выбралоси из объятий любимого. Тебе пора, сказала с грустью. иначе будут неприятности, да и меня как бы не хватились. Я не хочу уходить. Я тоже не хочу, Анри, но ты сам сказал: надо потерпеть. Поэтому иди. Люблю тебя. Люблю. Ещё один поцелуй, и Анри ловко забрался на стену, а я осторожно прокралась к зданию общежития. Уже почти миновала главное препятствие комнату наставниц, когда дверь Со скрипом отворилось. Мадмуазель Лериер, раздался грозный голос наставницы Жаннет. Где вы были? Я выходила в сад, наставница ответила, опустив глаза. В комнатах так душно, у меня разболелась голова, и захотелось подышать воздухом. Вам следовало спросить у меня позволения. Я думала, вы уже отдыхаете. Вам следовало, отчеканила Жаннет. Прошу меня простить, присела в реверансе. То, что вы без пяти минут выпускница, ни капли вас не извиняет, качнула головой моя мучительница. Завтра вам запрещено выходить из комнаты, только в столовую и уборную, и выучите главу 15 истории Гарандии наизусть. Будет сделано, наставница. Ступайте и подумайте о своём поведении. Вы бесчестите имя своей матушки. Я поторапилась вернуться в комнату, легла и закрыла глаза. Ничего дурного я не сделала. Андрей мой жених и скоро станет мужем. То, что нам запрещено видеться вне светских приёмов, несправедливо, но спорить с Жаннет я бы не стала под страхом казни. Наставница была лучшей колдуньей Гарандии, и когда-то занимала должность личного советника магистра света. Ничего, осталась неделя, и я закрыла глаза, абсолютно счастливая, ещё не зная, что это был последний день моего счастья. Утро выдалось таким солнечным, что хотелось петь и танцевать. Другие воспитанницы отправились на дополнительные курсы: музыка, танцы, поэзия, а я осталась сидеть у окна и любоваться на солнце сквозь стекло. С увесистой книгой в руках. Книга была нудной. Нет, сама история родной страны меня всегда интересовала, но в учебнике она была изложена настолько сухим языком, что хотелось вышвырнуть книжку в окно. Глава 15-я и вовсе рассказывала о том, что в Гарандии знает каждый ребёнок это становление магического триумвирата. Когда-то в Гарандии была монархия, но постепенно с развитием магии Она изжила себя, и после революции, которая состоялась 50 лет назад, власть в стране разделили три магистра: магистр Света, Тьмы и Пустоты. Если со Светлым и Тёмным было всё понятно, то Магистр Пустоты призван был обеспечивать нейтралитет между двумя другими, потому что в Пустоте ни Света, ни Тьмы нет. А магистров я и так всё знала наизусть, они менялись не столь часто, всего лишь раза три за эти полвека. Самым старым был магистр Света Таймус, у которого служил Анри. Ему перевалило за 60. Магистру Тьмы было под 30, а лица магистра Пустоты и вовсе никто не видел. Я старательно повторила все имеющиеся сведения, и уже после обеда Ответила урок наставницы Джанет. Уф. Хотя бы можно будет прогуляться с девчонками перед ужином. Раз строгая наставница сменила гнев на милость. Подруг по колледжу у меня было не так много. Та самая Катерина, которая стала невольной свидетельницей моей ночной прогулки. Светлая магичка Дилора и ведунья Алисия. Сдружились мы ещё на первом курсе и старались держаться вместе. Я таскала их и потащила на улицу. Мы разместились в небольшой беседке, увитой розами, и говорили обо всём на свете. Но даже ближайшим подругам я не говорила о том, что ночью тайно встречалась с Анри. Девушки народ болтливый, а это может плохо закончиться не только для меня, но и для него. Наконец-то завтра привезут наше выпускное платье Щебитало де Лора. Я уже жду, не дождусь. И Раймон обещал быть на балу. Я так хочу его увидеть. Раймоном звали одного из воздыхателей Дилоры. Мы с девочками не считали, что между ними происходит что-то серьёзное. Сердце Дилоры было переменчиво, как весенний ветер, но тем не менее слаженно кивали. А я представляла, как Анри увидит меня в новеньком бальном платье персикового цвета, украшенном бутонами роз. Стоило оно целое состояние. Но матушка расщедрилась, чтобы её дочь блистала на фоне других выпускниц, и никто в столице не сказал, что баронесса Кристина Лериер экономит на своей дочери. А я до сих пор сомневаюсь, трещала Катерина. Может, надо было остановиться на голубом, а не на зелёном. Буду как лягушка. Мы принялись убеждать Катерину, что зелёный цвет ей к лицу. Обычная девичья болтовня, в которой так мало серьезного, и которая, забывается, стоит разойтись по разным углам. Я кивала и смеялась, но мысли были далеко. И все-таки замечательно, что в выпускной уже через неделю стены коллежа казались тесными, как никогда, а разлука с Андре нестерпимой. «Ой, что-то тучи набежали», — первой подняла голову Алисия. «И правда». Мы не заметили, как чистое небо вдруг стало серым, грозовым, не к добру. — Что-то маги упустили, — хмыкнула Делора. — Или студенты-погодники в своей башне опять начудили, — пожала плечами Катарина. — Может, вернемся в общежитие? — предложила я. — Ты что, Полли, грозы боишься? И подружки дружно захихикали. — Нет, я не боялась грозы. Но хотелось как можно скорее очутиться за надёжными стенами, сесть у окна и слушать раскаты грома, радуясь, что меня эта гроза обошла стороной. Поэтому я поднялась с облюбованной скамейки и медленно пошла к общежитию. Девчонки хоть и смеялись, но тут же меня догнали. Намокнуть не хотелось никому. Мы уже почти дошли до порога общежития, когда всё-таки грянул гром и на землю упали первые тяжёлые капли. Вот только сразу за громом послышался глухой удар колокола. — Что это? — замерла Делора. — Где? — спросила Катарина. В шум дождя вмешался еще один глухой удар. Бом-м-м. И сердце ухнуло в пятки. Колокола никогда не звонили просто так. И еще раз. Бом-м-м. — Это траурный звон! — прошептала Алисия. И улыбка мигом покинула ее лицо, как и краски. Она сделала с белой, как полотно, которая из трёх колоколов звонит, Солнечный, тихо проговорила Дзелора. Это точно Солнечный. Неужели Светлейший магистр скончался? Бом, бом. Я подумала об Анри, который сейчас находится где-то рядом с этим перезвоном, ведь сегодня его смена в карауле Великого Таймуса Светлого. Что же случилось? Девочки, Немедленно внутрь появилась в дверях общежития Жаннет, и даже её лицо, всегда будто вырезанное из мрамора, казалось испуганным. Что произошло? жалобно спросила её Алисия. А вы же слышите, Солнечный звонит. Ждём официальных известий. Мы переглянулись и поспешили в свои комнаты. Тяжелее всего ждать. А общежитие уже гудело, как огромный улей. Гудело тихо и зловеще. Тут и там перешёптывались, сбивались в стайки, переходили от одной стайки к другой, и все никак не могли понять, почему солнечный колокол, венчавший светлую башню, звонил в неурочный час. Прошло около 15 минут, когда перелив колокольчиков позвал всех воспитанниц в большой зал. Значит, наставницы что-то узнали и готовы сообщить нам. Почему-то стало жутко. Я старалась держаться поближе к подругам. Мы выстроились в четыре ровных ряда по количеству курсов и приготовились выслушать новости, какими бы они ни были. А перед нами замер весь педагогический состав во главе с верховной колдуньей мадам Симоной. Овоспитанницы и выпускницы. Заговорила она, и уже по голосу стало понятно, что дела плохи. Только что Мы получили ужасные известия из Мэрии. Великий магистр света Таймус был убит в своей башне. Убит? Я ждала, что Мак мог скончаться от болезни или магического истощения, но убит? По редам полетел шепоток, но мадам Симона глянула на нас так, что все закрыли рты. Нет причин для паники, продолжила она. Убийца задержан. и будет наказан по всей строгости закона имя его пока не разглашается до выяснения обстоятельств совершённого преступления нас же призвали улучшить дисциплину поэтому до выпускного бала отлучки в город запрещены под запретом свидания с родными и письма прогулки разрешены только на территории коллежа в сопровождении наставниц потерпите Скоро выпускной бал, и уже через неделю вы увидите своих близких. А пока что уделите время учёбе и самопознанию, ибо никто не знает, что теперь ждёт. Гарандию мадам Симона ушла, а мы так и стояли, будто кто-то опустил тяжёлый покров. Я не могла поверить в то, что услышала, отказывалась понимать. Да, магистры умирали, все люди смертны. Но у кого же поднялась рука? Почему? Тем более магистр Таймус был очень открытым человеком. Иногда приезжал к нам в колледж, подбадривал, выделял стипендии и гранты. И вот он погиб. Я вернулась в общую комнату и села на диван, закрыла лицо руками. Как там Андрей? Всё ли с ним в порядке? Пострадал ли кто-либо кроме магистра? Мне никто не мог дать ответ. Но в ту минуту я даже не подозревала, каким этот ответ окажется.